Глава 48 Быстро поднявшись по крутым ступеням тайного прохода, я выскочила напротив посольской двери. С дороги! Рявкнула я служанке, которая открыла дверь. Подъем! Посол, который мирно спал в своей кровати, дернулся и заворочился. Кто рано встает, тому судьба жениха дает! Тормошила я Ларину, которая всхрипнула, растирая удивленные глазенки свешивая и свешивая босые ноги на пол. Так жертва кольца и клятвы собирается покинуть столицу. Объявила я, видя, как посол натягивает халат, а служанка бежит через всю комнату с тапочками для невесты. Действуем быстро и стремительно, как понос в дороге. Доченька, вставай! Ох, бурчал посол, глядя на меня сонными глазами. А почему так рано? Плаксивым голосом заметила Ларина, которая служанка надевала роскошный халат. «Мы встаем с первыми женихами!» Усмехнулась я, потирая руки. «Так, мне нужны или костюм кучера, или дубинка, и пила. Что вам проще, то и достаньте. И быстро!» «Или костюм, или дубинка? Объяснитесь!» Удивленно спросил посол, затягивая пояс на узел. На столе стояла размякшая свечка, уронившая капли воска на какие-то секретные бумаги. Или я в костюме кто здесь, сама добывая себе костюм кучера, или вы мне его приносите, сообщила я, нервно рассказывая по комнате и поглядывая на часы быстро, времени мало. Я, конечно, распоряжусь по поводу пилы, и начал посол очень официальным тоном. Принесите пилу, костюм и дубинку. Служанка кивнула и убежала за дверь, а я присела в кресло, словно глава сицилийской мафии.